Тропинка, миновав дворец мудрого аркаима продолжала огибать гору, пока где-то через полверсты не уткнулась в расщелину. В этом месте к горе Правителя срастаясь в единое целое примыкала еще одна. И тропа шла как раз между ними. Склоны справа и слева были пологими. у Олега появилось мальчишеское желание сбежать на какой нибудь из двух вершин. И натарапать на камнях что-то вроде здесь был я. Но портить первозданную природу рука не поднялась. Расселена чуть изогнулась, и впереди обнаружилась еще вершина, на этот раз снежная. Но чтобы дойти до нее, требовалось пересечь обширные, усыпанные камнями пласкогорье версты полторы длиной. Ширины изучели Олег определить не мог. Где мы, господин? с спросила девушка, выглянув из-за плеча Середина. Это и есть поля мертвых, да? На плоскогорье, насколько хватало глаз, сидели мертвецы. Тысячи мертвецов. Некоторые еще совсем как живые, некоторые встлевшей одежде, давно утратившие плоть и сверкающие белыми костяками. Все они сидели, обняв руками колени, опершись спиной на камень и глядя перед собой на восток. Ква. От созерцания Ведуна отвлек пепельный орёл с сумкой на груди, что начал описывать круги у него над головой. Надеюсь, мы ничего не нарушили, пробормотал себе под нос Середин. Не беспокойся, Ведун Олег, ничего. Появился невесть откуда законный правитель Каима. У нас нет запрета на посещение кладбищ даже для чужаков. Значит, это кладбище? Да, чужеземец. Я знаю, наши обычаи непривычны многим. Но у нас нет земли, чтобы закапывать умерших, и не хватает дров, дабы придавать их огню, сказывает очень давно когда каимцы еще только обживались в этих местах они приносили тела мертвых в жертву доставляли сюда и отдавали птицам сказывают тут жили жрецы что разделывали мертвых, дабы птицам было удобнее кушать а когда тела очищались оставшиеся кости растирали в порошок и развеивали вот с этой вершины но время шло Я выйти людей с нижних земель, хороните мертвых, добрался и сюда. Хоронить упокоившихся мы не можем, все равно, но теперь хотя бы не уничтожаем тела. Надеюсь, эта мудрость предков поможет мне победить подлого раджафа. Кумай, иди сюда. В ответ на приглашение птицы одна за другой спланировали правителю правителю расселись на могильных камнях тех, к которым прислонялись спинами мертвецы. Кумай это кличка орла? поинтересовался Олег. Это имя их всех, ответил мудрый Аркаим. И этих, и тех, что отдыхают сейчас в птичнике, и тех, что отпущены на вольную охоту. Предупреждая следующий вопрос, правитель добавил: Их у меня больше пятидесятков. — красавцы, похвалил крылатых хищников ведовод. И умны, как и люди, добавил от себя правитель. Он обошел всех орлов, негромко что-то каждому говоря, открывая сумку и пересыпая в нее некий порошок из сосудов, похожих на тыквы, только каменных. Закончив обход, Мудрый Аркаим взмахнул рукой. Харьяки карлы испрыгнули с камней и шумно взмахивая огромными крыльями начали набирать высоту. В небе они сошлись над центром плоскогорья, покружились, почти соприкасаясь с крыльями, одновременно дернули колёбами, деревянные застежки полетели в разные стороны. Одна из птиц к вершине напротив Две другие, как понял Середин, к пикам справа и слева от него. В воздухе развеиваей заискрился порошок. Ведун потер запястье, тоскуя по исчезнувшему креистику. Но он даже не знал, когда утратил столь важный амулет. То ли когда бандиты Раджафа их грабили, то ли здесь, когда их раздевали перед омыванием. Тогда он находился в слишком жалком состоянии чтобы замечать подобные мелочи. А теперь искать было уже поздно. А что это за зелье, мудрый Аркаим? Уж не собираешься ли ты посадить зубы дракона для создания армии? Но ну, у меня нет зубов дракона, ведун. Но ты почти угадал. Это зелье поможет мне создать самое могучее войско за всю историю Кайма. А что же это за порошок, мудряр Каим? А как тебе удалось одолеть медного стража ведун налег? Каменные сосуды бесследно исчезли в складках бесформенной мантии. Правитель улыбнулся. Вот видишь, чужеземец. Мы оба не торопимся раскрывать свои тайны. Скажу уж, что без помощи порошка воины получаются очень тупыми, малопослушными и довольно слабыми. Порошок насыщает их плоть силой, вызывая энергию духов и не принятых на поля вечного блаженства душ. Атара хорошками, тхардзартор. Скинул руку властитель здешних земель. Ананобис тракиор, кнор кнор кроно сатахи Над Надногорьем внезапно потемнело, несмотря на ясное небо и сияющее в зените солнце. Вздымая клубы пыли подул ветер со всех сторон к центру послышался жуткий вой. Вставайте. Простёр вперёд руку мудрый аркаим. И вдруг по полю мертвецов словно пробежала волна. У кого-то из них повернулась голова, у кого-то неожиданно вытянулись ноги, кто-то уронил на землю ладонь, а кто-то наоборот поднял руку вверх. Снова шевельнулся один, другой. Совсем свежий, еще почти нетронутый разложением труп попытался встать. Истошно на одной ноте завопила Урсула, спряталась за спину Ведуна и вцепилась ему в плечо с такой силой, что продавило мясо до костей. Застанав от боли Олег попытался оторвать от себя пальцы невольницы, но это оказалось не так-то просто. В пору было вынимать саблю и использовать ее рукоять вместо гвоздодера. Когда он смог наконец отгибая подлому пальцу избавиться от кисти Урсулы, позволив ей вцепиться в камень. Но умершие поднялись уже все, неуверенно покачиваясь на своих местах и переступая с ноги на ногу. Ты собираешься воевать со своим братом, армией из восставших мертвецов, мудрый Аркаим. Не «Ну, разумеется чужеземец, — спокойно кивнул правитель А что в этом плохого. Я люблю своих людей и не хочу, чтобы они гибли на войне. А покойники все равно уже мертвы, их можно не жалеть. Согласись, это будет великая победа принести свободу целому народу избавить его от злобного тирана не пролив ни капли крови. Война, в которой не будут гибнуть воины, которой враг будет поражаться бездушными существами, в которых мирные земледельцы и ремесленники останутся спокойно трудиться на своих полях и у мастерских, а всю опасную работу за них проделают те, кто не способен страдать, испытывать боль, умирать. А разве это не замечательно веду налег. Разве я не прав? во всяком случае это выглядит вполне логично и гуманно. Кашлянул Середин. Если твой брат тоже поднимет на войну мертвецов, то ваша война станет воистину невероятным зрелищем война мертвецов. Мой брат посвятил слишком много сил борьбе за власть и слишком мало Изучению древней мудрости. В голосе правителя звучало нескрываемое торжество. Ему придется обходиться в боях только своими бандами. Согреси себедон. Превосходство в знании — это великая сила. До тех пор, пока ей не доведется столкнуться с банальным остро заточенным клинком, Спокойно возразил Олег: "Ничего страшного, оружие у меня в досталь". Властелин взмахнул рукой, и мертвецы со всех концов Плоскогорья начали собираться к нему. Мои ремесленники-ковали его много лет, готовясь к возможному нападению Раджафа на наши долины. Да и коленки, что привет твой друг тоже пришлись весьма к месту. Мечей теперь хватит на всех. Но как тебе моя армия, чужеземец? Мудрый Аркаим широким жестом указал на столпившиеся полукругом сотни скелетов, полугнилых останков и просто мертвецов. Девушка наконец-то перестала выть в ухо и сползла на землю без сознания. Олег наклонился, вложил спутницу на бок, Стянул с ног войлочные тапочки и подложил ей под голову, чтобы не исцарапалась о камни. Потом выпрямился и кратко ответил: "Зброд. Но это пока, чужеземец". Недовольно поморщился правитель. "Когда я вручу им мечи и дам команду вперед, разве найдется сила, которая сможет их остановить?" «Двадцать минут, мудрый Аркаим, Я даю им двадцать минут существования после того, как их обнаружит противник. После чего твоей армии не станет». Почему? Я видел бойцов Раджафа, мудрый Аркаим. Они умелы, обучены. У них есть катафрактарии, или рыцари, или шевалье, или кованная рать, уж не знаю. Какой из терминов тебе более понятен? Удар полусотни тяжелой конницы раскидает это войско как кегли, и никакие мечи тут ничего не заменят. А колесницы, которые я тоже видел, легко добьют тех, кто остался. Вот как степенно кивнул правитель. Ну как же тогда поступить? Надаться на милость тирана? самому положить голову на палаху, а людей своих выросших свободными добровольно привести в застенок на потеху раджафу